Глава двадцать Точка на карте указывала на дальнюю окраину села Таширова, откуда до замка Преображенского было рукой подать. Мы прибыли на место на десять минут раньше. Ближе к выезду из села на обочинах стояли микроавтобусы и телерадиокомпании. Вокруг них и дальше впереди суетился народ. Рабочие таскали туда-сюда странные декорации. Похоже, фильм снимают». Возле первого микроавтобуса нам преградили дорогу. «Господа, сюда нельзя!» — заверещала девушка в красной дутой куртке с табличкой «Помощник режиссера». «Ведутся съемки, проезд временно перекрыт. Уезжайте и возвращайтесь завтра». «Мы не можем завтра», — вступила в диалог Кэт. «Нам очень надо проехать. Нас ждут». «Нет-нет-нет, туда никак нельзя!» — разорялась помощница. «Разворачивайтесь». «Девушка, вы, наверное, что-то не поняли», — подключился я. «Нам надо проехать. Нас ждут важные люди. Уедите с дороги». «Что за шум?» Рядом с девушкой возник высокий мужчина и скинул капюшон длинной черной куртки. Режиссером оказался Ретигер. «Аристар Христофорович, неужели не узнали?» — спросил я, высунувшись в окно. У него дернулся глаз. «Голос-то тот же». Руководитель операции глянул на номера, потом снова на меня. «Мать твою, в Африку, Паша!» — заржал он. «Это что за маскарад?» Решили погулять по городу, Кэт наложила морок. «Отличная работа, Екатерина. Даже я не распознал. Пожалуй, так и оставьте. Пусть все охренеют». Мы, наконец, смогли добраться до заданной точки. После нас приехали еще две машины. Видели бы вы рожа Андрея с Антоном, когда я, распахнув объяс, я пошел к ним навстречу. Кэт чуть по земле не каталась, точнее по снегу. Ридигер тихо хихикал в сторонке. В итоге нас узнали по голосам. Подъехала еще одна машина, и из нее вышли Георгия Александрович и Надежда Сергеевна, на которых мы тоже испытали свой морок, но очень аккуратно, без инфарктов. «Господа!» — Аристарх громко похлопал в ладоши, привлекая внимание. «Теперь все в сборе. Выезжаем на замаскированную базу в лесу позади территории замка. Павел Петрович, ты доспех пока не надевай. Просто неси с собой. облачуешься в последний момент. Это ведь быстро в твоем случае. Остальные экипируются на базе перед выходом». Мы пойдем на шторм замка среди белого дня, уточнил один из незнакомых мне боевых магов. Белины что ли объелись? спросила отвечавший за разведку. Выдвигаться будем через полчаса после заката. В лесу обустроено временное убежище, где мы отсидимся до наступления темноты. За это время все получат подробный инструктаж о предстоящей операции. Спасибо, Серафим Егорович, кивнул ему ритигер. «За меня все рассказали. Итак, выдвигаемся. Грузимся в грузовик охраны в будку. И не надо тяжко вздыхать. Там вполне комфортно. Несколько километров переживете». Лесхозовский Урал представлял из себя фургон наподобие наших бытовок-вахтовок. По выдвинутой почти до самой земли лестницы несложно подняться. «Вот только у меня чемодан, мечи, бластер и боеприпасы». Закинув открытую дверь вещи, поднялся сам. Ряды вполне комфортных кресел явно прикрутили сегодня. В скудный интерьер они не вписываются. Временное укрытие в лесу представляло собой быстро сборную конструкцию, накрытую сеткой, обеспечивающую полную невидимость и высокоэффективный энергетический щит. На большом столе беспорядочно лежали чертежи и схемы замка, территории и коммуникаций — Все заняли места вокруг стола. Редигер откопал из кучи одну из схем и положил в центр. «Смотрите внимательно и запоминайте. На всякий случай для всех сделаны уменьшенные копии схем, чтобы еще раз просмотреть перед вылазкой. Они находятся перед вами, но очень важно, чтобы вы понимали смысл. В этих точках...» — он показал на красные пятна на карте. Будут взорваны коммуникации, которыми враг может воспользоваться, как запасными путями отхода. Ставить на пути сильных магов заградительные отряды нецелесообразно. Они их просто сметут. Поэтому мы их просто обрушим. Вход в замок будем осуществлять в этих местах. половины его боевое звено войдут здесь. Я и остальные будем заходить с этой стороны». Сигналом к началу атаки будет бомбовый удар по крыше замка. Наверняка он не нанесет никаких повреждений, как произошло недавно на Урале, но наведет хоть какую-то панику и суету, отвлечет внимание. С первыми взрывами заходим с двух сторон, а подрывники перекроют запасные выходы. Напротив въездных ворот скоро высадится десант, который в случае необходимости сможет некоторое время сдерживать врага, если они вдруг решат слинять традиционным способом. «Если князь и его свита попрут на выход через ворота, весь заградительный отряд покойники», — перебил я. «Думаешь, я убийца?» — вскинул брови Аристарх. Ярослав Федорович подобрал самых лучших сотрудников кафедры маг-биофизики, которые смогут защитить десант от мощной магической атаки. Даже если они не смогут убить Преображенского, то, по крайней мере, смогут на какое-то время задержать и сохранят личный состав. И какую же роль в этой постановке вы отвели мне? А что тут непонятного?» — удивился Ретигер. «Предельно ясно, что ты и твое звено в составе группы сильнейших магов Империи идешь разорять это синое гнездо». То есть имперский паладин, единственный в своем роде, просто рядовой боец, который участвует в ликвидации, так? «Паш, я тебя прошу, не дури!» Глаза моего препода расширились от ужаса. Видимо, представил, как я забиваю на всех и реализую потребности своего эго. «Не извольте спереживать, Аристарх Христофорович», — хмыкнул я. меня есть голова на плечах. Я не враг никому из здесь присутствующих». «Просто вы меня немного недооцениваете. Я не собираюсь вас переубеждать на словах. Докажу на деле». «Паша», — начал было проникновенную речь о рестарах, но внезапно замолчал, задумавшись. «Твоя уверенность как-то связана с посещением другого мира?» «Отчасти», — коротко ответил я, не желая распространяться в подробностях перед другими. «Ясно», — кивнул он, уставившись в схему, словно смотрел сквозь нее куда-то вдаль. «Очень надеюсь, что ты с умом используешь свои новые способности, без ущерба для остальных и для себя самого. Я не самоубийца, аристарх Христофорович, не хочу, чтобы пострадали наши люди. Приложу все усилия и смекалку». «Как это ни странно звучит сейчас, но я тебе верю», — сказал он, испытующе глядя на меня. «Делай, как знаешь, но не забывай о том, что ты сейчас говорил. Я вам обещаю». «Хорошо. Через три часа выдвигаемся на заданные точки. Есть время, чтобы отдохнуть, попить кофе, перекусить и ознакомиться со схемами расположения помещений замка и построек на его территории». Снега в этом году выпало намного меньше, чем в прошлом, но все равно ноги в нем утопали почти до середины голени. Кэт набросила на все звено невидимость, но следы-то все равно оставались. Надеюсь, что сейчас этого никто не увидит. Наш вход находился в небольшой обсерватории, что находилось в метрах в 150 от замка. Под ней находился подвал, а оттуда шел подземный ход в замок. По нему мы должны были дойти до основного здания. Наверняка в небольшом здании с куполом есть темные. Если они ждут нападения, то всматриваются в темноту, почти не моргая. Защитит ли Катина способность от тепловизора или магического зрения? Зависит и от крутости навыка смотрящего. Дошли спокойно, значит, нас не заметили. Окон у обсерватории не было, дверь массивная, бронированная. На вид не крепче, чем дверь лаборатории Патриарха. Можно попытаться выбить, но не хотелось шуметь раньше времени. От навалившейся тишины звенело в ушах. «По моим расчетам, скоро начнется бомбардировка замка. Тогда и буду ломать дверь». «Погоди-ка, есть же купол с телескопом. Идеальная точка входа. Возможно, штора купола закрыта не полностью, если нет окон. Надо же как-то наблюдать за приближением противника. Из замка нас сейчас не могли увидеть. Нас скрывала обсерватория». Эта диспозиция была гарантом того, что нас не посечет осколками бомб. Я облачился в доспех, повесил на пояс мечи и бластер. Ребята были одеты в костюмы «Хамелеон», предназначенные для разведчиков. Он менял цвет в зависимости от окружения, чтобы не выделяться. Раздался свист летящих бомб. Первые мощные взрывы осветили низко нависшие облака. Только потом проревели двигатели низколетящих самолетов. Земля дрогнула. «Защищай меня», — мысленно сказал я сущности. «Будь уверен», — ответил голос в моей голове. Один точно рассчитанный прыжок, и я на краю купола. Задвижка немного правее, она и правда приоткрыта. Резкий рывок, механизм закрывания слязгом разлетается, и открывается большой проход, в который я тут же спрыгнул. Здесь, как я и ожидал, дежурили пара адептов тьмы, которые незамедлительно атаковали. Черные сгустки врезались в защитную сферу, сгенерированную сущностью, и быстро исчезали. Если раньше я думал, что так она питается, то сейчас и сам почувствовал прилив сил. Что самое странное, я не чувствовал чужеродность прилившей силой. Она не была темной. Как это? Один прыжок, и громовержец пронзил глотку первому, перерубив позвонки. Второй успел отпрыгнуть в сторону двери и исчез за ней. Я слышал, как в помещение спрыгивают мои бойцы, но не стал оборачиваться, а ломанулся вслед за беглецом вниз по лестнице. От меня далеко не уйти. Несколько прыжков по лестничным пролетам, и перед моим носом захлопывается железная дверь. Один удар ногой, и она вминается в сторону подземного тоннеля, летит вперед, сбивая с ног беглеца. Пылающий клинок пришпиливает его к бетонному полу, но он еще брыкается. Второй меч входит в затылок, прекращая страдания. Передо мной длинный прямой проход до самого замка, тускло освещенный редкими светильниками. К этому моменту мои бойцы меня уже догнали. В том конце я вижу движение. Антохов скинул СВД-Про, но я его остановил. Пришло время для испытания бластера в бою. Легкое прикосновение к спусковому крючку. Над верхней панелью появляется небольшой экран, на котором быстро увеличивается тройка темных. Одним выстрелом разношу центральному грудную клетку. Быстро перевожу на другого, но сгусток плазмы врезается в магический щит. «Успели, гады!» Удерживая прицел, вижу, что один из них покачивается и истекает черной кровью. Кто молодец? Антон молодец. Подранок еще несколько секунд держался, потом рухнул на пол без сил. Последний оставшийся медленно отступал назад, наплевав на тяжело раненого товарища. Я начал выпускать по нему один заряд за другим. Рано или поздно щит не выдержит. Так и произошло. Плазма ударила его в грудь одновременно с тяжелой пулей из СВД. Готов. Теперь некому доложить, что с этой стороны идут чужаки. Стены прохода содрогнулись, посыпались мелкие куски штукатурки. Это сработали заряды на коммуникациях, обрушив их наглухо. «Сто-метровка на сдачу норм ГТО, и мы перед входом в подвал замка». Антон немного задержался, добивая первого подранка. Дверь осталась чуть приоткрыта. С той стороны слышен топот ног и крики. «Ага, заметались нечистые. Идите к папочке, он вас приголубит». Силы накоплены с избытком. Лью, не жалея в клинки, и доспех, которые начали пылать, как никогда раньше. Похоже, сущность подключилась к процессу. Начинаю фланкировать мечами. Друзья отошли на несколько шагов назад, вскинув оружие. У Андрея в руках метательные топорики, объятые синим пламенем. Топот приближается. Дверь распахнулась, и на пороге застыл совсем молодой парень, почти подросток. Глаза расширились настолько, что казалось, еще немного, и они выпадут. Его особо не церемонясь, протолкнули вперед, и появился новый персонаж. На этот раз матерый. Доля секунды на то, чтобы удивиться нашему присутствию, и тут же начал синтезировать между ладонями сгусток тьмы. Глубоко вошедший в лоб топорик прервал его старания. Он рухнул пластом вперед, поразив черным фаерболом самого себя. Пацан отполз в сторону и, трясущимися от страха руками, начал генерировать черный туман. Вот что значит глаза боятся, а руки делают. Кэт поразил его магической пулей прямо в сердце. Неожиданно от него приток оказался намного существеннее, чем от сурового дядьки, который теперь отдыхает с топором в башке. Может, это был один из прямых потомков князя? Тогда, скорее всего, внук, судя по возрасту. Однако расслабляться некогда. Один за одним в проходе начали появляться более серьезные противники, которых не брали ни пули, ни метательные ножи. Они выстроились в шеренгу и начали атаковать всем, чем можно — От сгустков тьмы до змеи из черного тумана. Мы немного попятились назад. Я скрестил мечи и создал защитный купол на всю ширину коридора. «Я позабочусь о защите. Убей их!» — шепнула сущность. «Тоже мне раскомандовался. Не забывай, что ты в гостях, и не будь как дома». «Звучит не очень приятно», — прошелестело в голове. «Ладно, забей, давай поработаем во славу императора», — ответил я и нанес удар божественным светом в одного, потом другого. Третий выставил вперед ладони, создавая дополнительную защиту, но это его не спасло. Когда его тело вспыхнуло, объятое священным пламенем, у меня потемнело в глазах. По телу пробежали острые иглы, и прокатилась волна тепла. «Новая ступень». Я почувствовал, что мой пассажир меня поддерживает, не давая земле уйти у меня из-под ног. А вот мои бойцы восприняли повышение, припав к полу на четыре точки. В этот момент в коридоры выбежали еще два мага и атаковали сходу. Прозрачный щит, выставленный сущностью, не только всех спас, но и пополнил впитанные энергией мои запасы. «Работай, не останавливайся!» Голос сущности был спокойным и уверенным. Да я тоже не сильно разволновался. Продолжаем. Еще два удара потоком света и еще два горящих тела складываются у двери в подвал. Пора переходить в атаку. Очень надеюсь, что вторая наша атакующая группа в порядке, без жертв. Чтобы они и дальше оставались в живых, я должен рвать когти вперед, в замок, забирая как можно больше гадов на себя. Распинав горящие тела ногами, я вошел в подвальное помещение. Друзья уже пришли в норму и шли следом за мной, ощерившись стволами. Здесь никого. Видимо, мы истребили весь отряд, пытавшийся прорваться к обсерватории. Мы бодрым шагом направились к двери в противоположной стене. Несмотря на то, что это подвальное помещение, отделка была на высоком уровне. Не в каждом жилище столицы, увидишь на стенах позолоченную лепнину, шелковые обои с поднебесной и изящные канделябры. «Даже жалко все это крушить, равнять землей». «Паш, я ведь правильно понял, что мы взяли вторую ступень, а ты третью». «Опять хочешь начать завидовать?» — спросил я, выглядывая в длинный коридор. «А я и не заканчивал. Кто бы сомневался?» «Чисто. Выходим». Схему подвала я запомнил наизусть. По плану надо было подниматься на первый этаж, но я решил пробежаться по коридорам и проверить. Вдруг второй группе досталось хуже, чем нам нужна помощь. Это ведь недолго. Я побежал в намеченном направлении, игнорируя возгласы друзей, что мы бежим не туда. Вот и двери в помещение, откуда идет подземный ход до флигеля, распахнута на Я резко затормозил метрах в семи, когда из дверного проема вынесло темного потоком синего пламени. «Ну, отлично, значит, справляются». Отсалютовав возникшему в проеме Георгию Александровичу, я развернулся и повел свое звено к нужной лестнице. Из-за поворота в десяти метрах от нас выскочили двое, которых сразу обстреляли мои ребята. Результат нулевой. Я скрестил мечи, создав щит, и уверенно пошел прямо на них. Создать из черного тумана что-то существенное, у них не было времени. Поэтому они просто начали швырять сгустки тьмы, медленно отступая. Я резко рванул вперед и на расстоянии удара разомкнул клинки, снося одним ударом их головы. Пылающие клинки прошли сквозь плоть, почти не встретив сопротивления. Уже не новички, но и не матерые. Приток был не особо сильным. Вот и заветная лестница. Нутром чую, что там что-то не так. Пробежав лестничный пролет, перешагивая через две ступени, понял, что именно — Враг впереди явно более серьезный и подготовленный.